Глава двадцать третья. Йонатан понятия не имел, что ему покупать в магазине. Денег у него в обрез, и дома вроде все есть, немного молока, скир и остатки вчерашнего ужина. Ему просто не хотелось приглашать в дом этого полицейского шута, и поход в магазин показался лучшей идеей. А почему он не захотел пригласить полицейского? Отчасти потому, что в доме полный кавардак, он давно перестал убираться. Ведь в гости к нему никто не приходил. С другой стороны, он просто-напросто боялся проговориться. Но, возможно, это было бы совсем неплохо, лучше, чем таскать правду на своём горбу. Ещё и спина очень болит. Вот незадача. Отправиться на прогулку вниз по склону и не взять палку. Он забыл её в торопях и теперь стоял в магазине опустошённый и измученный среди туристов с круизного лайнера, не собираясь абсолютно ничего покупать. Увидев на крыльце полицейского, он сначала подумал, что всё вскрылось, и почувствовал облегчение. Ему даже пришло в голову пригласить полицейского в дом, в Ковардак, сесть и рассказать обо всём. В магазине Йонатан осмотрелся. Никого знакомого. Никто похоже не обратил на него внимания. Он направился прямо к кассам и выбрался на улицу. Чувствовал себя идиотом, который зашёл в магазин и тут же вышел с пустыми руками. Завернул за угол и посмотрел вверх на склон. Проклятая палка! Как бы она сейчас пригодилась! Он всегда был очень педантичный и внимательный, с детства. Организованный, с хорошей памятью, добросовестный. Однако хвалили его нечасто. Родители всегда были заняты. Много детей, он младший из пяти братьев и сестер, и хозяйство. В то же время никто не сомневался, что он поедет на юг учиться. Поэтому он переехал в Рикьявик, с блеском закончил гимназию и поступил в университет. Но потом стали проявляться проблемы, которые исковеркали ему всю жизнь. Ему хотелось попробовать свои силы в медицине трудная, но интересная профессия. Он начал готовиться уже летом до начала первого семестра. Сидел и читал, но всё чаще задумывался о том, сможет ли стать приуспевающим врачом. Сможет ли принимать по много пациентов в день? и во всех случаях принимать правильное решение. Идите домой, вы здоровы. Сможет ли он быть абсолютно уверенным в себе? И как только врачи берутся ежедневно принимать такие решения, да ещё и по одному. Он представлял, что придётся в деталях исследовать каждый случай, разыскивать литературу в библиотеках, студировать книги и журналы, и лишь по окончании подобного исследования он наберётся смелости сказать: "Идите домой, вы здоровы". Так А что если пациент потом заболеет? Что если он что-нибудь пропустит? Эти мысли тяготили его. Потом началась учёба. Он сидел за библиотечным столом в слабом свете лампы, смотрел в книгу, но не читал, неподвижный взгляд упёрся в одну точку. Как долго это продолжалось, он не знал. Приходил рано утром, всю ночь читал дома, пытался уложить в памяти все факты. Слова начали сливаться воедино. Дни бесцветные и одинаковые. Он пропустил первый экзамен, возможно, он этого не помнил. С одного или двух экзаменов он ушёл, не был готов. Несколько дней назад звонил папа, не смог рассказать ему всей правды, сказал, что успешно всё сдал. Это было недалеко от истины. Он знал материал лучше, чем кто-либо другой. После того, как с учёбой ничего не вышло, он попытался устроиться на работу. Однако найти подходящую работу в столице оказалось непросто. В конце концов ему предложили работу в порту. Изнурительный труд от рассвета до заката отлично оплачивается, но он знал, что долго не выдержит. Он был слишком ххилым, особенно подводила спина. Старался держаться, но боли приходили всё чаще и с каждым разом продолжались дольше. Затем появилась возможность уйти в море. Там зарплата была ещё выше. Он собирался накопить денег, достойно себя проявить. Море на самом деле подходило ему еще меньше, чем работа на берегу. Он старался изо всех сил, боролся с качкой, бледной и хворой, совершил несколько плаваний. Там он и познакомился с дьяволом в человеческом обличье, с человеком, который принялся его искушать, как сатана в пустыне, и достиг желаемого результата. «Физическая работа удел бедных», — внушал он. «Легкая прибыль — лучшая прибыль». И, конечно, у него нашлось подходящее решение для Йонатана. Спина тогда уже почти не разгибалась, так что его предложение было с радостью принято. В первый и второй раз контрабанда удалась. Но Бог любит троицу. На третий раз его взяли. Несколько недель промурыжили в следственном изоляторе и в конце концов приговорили к тюремному заключению. Когда родители и узнали, что он больше не изучает медицину, сменив род занятий, стал предпринимателем на ниве практической химии. В тюрьме было не так уж плохо. Камера просторная и уютная стала гораздо хуже, когда он был вынужден вернуться на север, поверженный и сломленный душой и телом. Ионатан с трудом поднялся по склону. Была мягкая летняя погода. Остановившись, он потянулся, спина болела нещадно, однако часто бывало и хуже. Затем поплёлся в дом. Маленький дряхлый дом, который братья и сёстры купили ему в складчину. Его взгляд упал на палку, лежавшую на старой печке в прихожей. Любимая палка. Джонатан лёг в кровать обессиленный. Ему нужно было немного отдохнуть. Наверняка ночью будет плохо спать. Он не выносил свет. Полуночное солнце, которым все так восхищались. Светло всю ночь напролёт. Разумеется, он купил плотные тёмные шторы, но свет всё равно проникал в спальню. Самые светлые ночи становились для него самыми тёмными, и он хорошо знал почему.